Глава 10. Очевидно, ректор любил теплые тона, так как на нем был светло-коричневый костюм с янтарными пуговицами, который невероятно ему шел. Никаких дополнительных атрибутов вроде посоха или волшебной палочки не имелось. Видимо, настоящие волшебники, в отличие от книжных, ни в чем подобном не нуждались. Или просто ректор был так силен, что справлялся и без вспомогательных предметов. Хотя пару перстней на пальцах я заметила. Может, они были нужны не только для украшения? «Дорфонт», — через небольшую паузу изрек мужчина. Я удивилась. Это заклинание такое? Однако следующая фраза расставила все по своим местам. Также можно называть меня ректор Дарфонт или просто ректор. А вас как зовут, юная леди? Ульяна. Я перевела взгляд на преподавателя с зелеными волосами. Он тоже счел нужным представиться. Лавериус. Если будете у нас учиться, то господин Лавериус. Теперь мы все трое смотрели на парня. Он таинственно молчал выдерживая театральную паузу. Однако ректор не стал дожидаться, пока любитель татуировок разродится, и нетерпеливо сказал. «Это Деймрок или Дейм?» «Ульяна, предлагаю вам пройти в мой кабинет. Во-первых, разговор нам предстоит долгий. Во-вторых, там нас точно не подслушают любопытные студенты». Он усмехнулся и глянул на дверь, которая под его взглядом заискрилась. Снаружи раздалось несколько вскриков. «Нет», — помотала я головой. «Простите, Дорфонд, но если я покину эту аудиторию, то обратно могу и не попасть». «Даже так?» — озабоченно нахмурился он. «Что ж, понятно, в чем проблема. Но все же хотелось бы побеседовать в другом месте. Скажи-ка, Ульяна... «Ты ведь после перемещений всегда возвращаешься в свой мир, правда?» «Да. Ого. Так и думал, что правильно расшифровал плетение». Пробормотал он, а потом обратился к любителю татуировок. Дейм, раз ты знаешь эту девушку, значит, ты знаешь, из какого она мира». «Да». «Отлично. Больше пока ничего не говори. Сначала кое-что сделаем». Ректор Дорфунд с задумчивым видом похлопал по карманам, коих на его одеянии было множество, а потом откуда-то извлёк крохотный шарик из рубинового стекла. Размером он был не больше горошины. О, -о, -о, -о" с благоговением протянул Лавериус. Дейм да же по-прежнему оставался невозмутимым. Интересно. Есть вообще хоть что-нибудь, способное его удивить? Дорфонт, вы собираетесь сломать крупицу тишины сейчас? Думаю, такой артефакт лучше использовать в самом крайнем случае. Кто из нас ректор? Ты или я? Сам разберусь, когда и что использовать. Совсем по возмутился Дорфонт. Я невольно хихикнула и тут же удивилась сама себе. Как-то уж очень быстро я тут освоилась. Хотя, ведь за последние дни у меня было время привыкнуть к мысли о том, что волшебство существует. И в этом учебном заведении я не в первый раз. Да, пока все странно и непривычно, ну и что? После шарика обжоры, путешествия по снам и лавки дробтеля изображать удивление было бы глупо. Дарфонд тем временем аккуратно двумя пальцами положил шарик на пол, немного на него полюбовался, а потом со всего размаху наступил на стеклянную горошину ногой. Раздался хруст. Я с любопытством и некоторым душевным трепетом ждала, что на моих глазах вот-вот произойдет какое-то волшебство, однако все осталось по-прежнему. Другое дело, оживленно сказал ректор. Потрясающая вещь, согласился Ливериус и с сожалением посмотрел на то место, где была Горошина. Кстати, от нее не осталось никаких осколков. У нас есть полчаса. Не будем терять время. Ульяна, я предлагаю тебе следующее. Для начала назови Ливериусу фамилию, имя, домашний адрес и заведение, в котором ты учишься. Зачем? Все-таки мы еще толком даже не познакомились, и если подумать, у меня нет никаких причин доверять этим товарищам. Он уладит все вопросы, чтобы тебе можно было не возвращаться в свой мир, пока не овладеешь хотя бы первичными знаниями. Мне придется переехать сюда? Я заметила, что Дейм нахмурился. Да, хочется как-то подготовить тебя, но нет времени. Ты в опасности. Неопытная блуждающая – это лакомый кусочек для разного рода злодеев. Поверь, как только хоть кто-то пронюхает о том, что ты ничего не знаешь и не умеешь, найдется очень много тех, кто захочет тебя использовать. Если ты до сих пор и выплывала, то это только за счет своей, уж прости, наглости. Ведь обычно, чтобы появляться везде так явно и неприкрыто, Без маскировки блуждающий должен обладать выдающимися умениями. Так что, можно сказать, тебе страшно везло. Если бы хоть кто-то понял, как на самом деле обстоит дело... Я вспомнила продавца Друбтеля. Может, он хотел получить от меня не только монетку, а моя учеба, мои друзья, моя жизнь. Милая Ульяна ты ведь не умираешь. Дарфонт мягко улыбнулся. Как только научишься управлять собственной силой и поддерживать маскировку, сможешь видеться с друзьями. А что касается учебы, боюсь, тебе придется перевестись к нам. Понимая, что сейчас ты все еще думаешь как человек, и тебе, возможно, кажется немыслимым бросить свое учебное заведение, но проблема в том, что человеком ты не являешься. И продолжать упрямо вести человеческую жизнь для тебя, увы, смерти подобно. Подумай сама. Я подумала. И как бы мне ни хотелось возразить, пришлось признать правоту Дарфонта. Почему вы мне помогаете? Потому что это наша обязанность вычислять и обучать молодых магов. Ну а помочь осиротевшей блуждающей и вовсе святой долг. В любом случае, я предлагаю тебе то, в чем ты нуждаешься сейчас больше всего — обучение. А как только у тебя появится знание о магическом мире, ты сама будешь решать, продолжать с нами сотрудничать или нет? Он прав. К тому же выбора у меня, кажется, нет. Если я так и продолжу беспорядочно перемещаться, то в конце концов могу оказаться в каком-нибудь очень плохом месте. «Ладно, я согласна». «Отлично! Тогда скорее сообщила Вериусу свои личные данные». Дейм, отправишься с ней, покажешь дорогу». «А я за оставшееся время постараюсь разобраться с плетениями и настроить амулет. Для начала достанем заготовку». Он рассеянно махнул рукой и вынул прямо из пустоты подвеску в виде прозрачного камешка на простом кожаном шнурке. «Ульяна!» поторопил Лавериус. «А? А, да. Итак, я продиктовала ему фамилию, имя, отчество, назвала учебное заведение, а вот с домашним адресом произошел затык». «Что?» — переспросил Лавериус. «Не могла бы ты повторить?» Я повторила. Преподаватель замер с задаченным видом. Ректор, который медитировал над подвеской, — внезапно снова включился в беседу. Не запомнил? уточнил он. Лавериус растерянно угукнул. Я удивилась, а ректор удовлетворенно заметил. Я тоже. Они посмотрели на Дейма. Он сурово мотнул головой. Что происходит? уточнил я. С твоим домашним адресом связана какая-то магия, причем накладывали ее профессионалы. Едва ты его произносишь, он тут же стирается из памяти. Это очень интересно. Что ж, я сам этим займусь, как только закончу настраивать амулет. Лавериус, возьми на себя все остальное. Хорошо. Тот кивнул Дейму, и они вдвоем растворились в воздухе. Выглядело это очень эффектно. У меня мелькнула мысль, что когда-нибудь я смогу так же. Мы остались в кабинете вдвоем с Дарфонтом. Я не была уверена, что его можно отвлекать, поэтому молчала, хотя вопросов накопилось огромное количество. Где-то минут пять он сидел со страшно сосредоточенным видом, а потом воскликнул. "Все плетение готово! Теперь осталось только напитать силой!» Я аж подпрыгнула от неожиданности. Работа эта монотонная и не требующая особой сосредоточенности, продолжил Дарфонт. Так что можем пока поболтать. Ага. Uh -huh. Ректор, а что это была за горошина, о которой так сокрушался господин Лавериус? Какая? А, uh -huh. это очень редкий и сильный артефакт против подслушивания. Если его раздавить, то целых полчаса никто не может услышать, о чем мы говорим. Даже если очень постарается. Он настолько мощный, что даже я сам не смог бы пробить его защиту. Приди мне вдруг такая мысль. Жаль, что второго такого у меня нет. Может, не стоило его тратить на меня? Стоило, Ульяна, даже не сомневайся, — заверил он. Я ждала каких-то объяснений, — но не дождалась внезапно мне пришла удачная мысль с кем как не с ректором можно посоветоваться по поводу паутины а как долго будет еще действовать э, горошина около двадцати минут ну тогда можно еще кое о чем вас спросить конечно ты наверное хочешь узнать побольше облуждающих нет «То есть, да, но сейчас есть более важный и срочный вопрос». «Неужели?» — кажется, ректор удивился. «Что ж, я тебя слушаю». «Что за магия, когда тело покрывается черной паутиной?» Удар фонта выпал из рук амулет. Полыхнуло. Он выкрикнул непонятные мне слова, которые я снова приняла за заклинание. Кажется, это было что-то вроде безгаблатырное. «Ректор!» — вновь возникшего в аудитории Лавериус всплеснул руками. «Ну что за грязные выражения! Да еще и при юной леди!» «Заткнись и помогай!» — рявкнул Дарфонд. Преподаватель кинулся к нему. Вместе они начали со страшно сосредоточенным видом водить над амулетом руками. Ко мне же подошел татуированный Дейм, который появился в кабинете одновременно с преподавателем. Вы уже все закончили? уточнила я. Он кивнул. А что такое безгаблотырная? Дейм широко ухмыльнулся и пояснил. Что-то вроде гнилого червя, питающегося отходами. Вообще это ругательство не употребляют в приличном обществе. Фу! Я передернула плечами. О чем вы говорили с ректором? внезапно уточнил Дэн. Ни о чем, быстро ответил я. Вы же почти сразу вернулись. Лучше тебе особо ни с кем не откровенничать, произнес он тихо и неожиданно серьезно. Я опешила. Почему? Ты же сам сказал, что ректор поможет. Это так. Он хороший мужик но все равно постарайся никому не рассказывать больше необходимого. — Не понимаю. Ты или объясни, что мне может угрожать, или перестань сыпать зловещими предупреждениями. Он объяснять ничего не пожелал. Просто продолжал смотреть на меня и хмуриться. Я собиралась вновь пристать к нему с расспросами и вытрясти все, что только можно, но не успела. Дарфонт и Ливериус закончили колдовать над амулетом. «Кажется, получилось», — прохрипел преподаватель, садясь прямо на парту. Его лицо было покрыто потом, а дышал он так тяжело, словно только что пробежал кросс. «Но сил ушло немерено. ректор на его фоне держался молодцом. «Спасибо, что помог». «А что вы такое делали?» — осторожно уточнила я. Мне ответил Дарфонд. Видишь ли, милая Ульяна, дело в том, что на тебе стоит сложная магическая печать, которая, очевидно, все это время и перекрывала твои способности. Она была поставлена на тебя еще в детстве. Кажется, кто-то очень хотел, чтобы ты как можно дольше считала себя человеком. Сейчас печать начала понемногу разрушаться, благодаря чему способности пробудились. Печать имеет очень сложное плетение настолько сложная, что даже я не могу его сходу расшифровать до конца. Кто бы ее ни накладывал, он был величайшим мастером своего дела. Хотя, скорее всего, над ней работали несколько мастеров. К примеру, едва только началось разрушение, запустился первый охранный механизм — механизм зацикленности. Он после перемещений всегда возвращает тебя в один и тот же мир. Это невероятная работа, произведение искусства. Возможно, эти мастера поработали и над охраной твоей квартиры. Поэтому я просто сгораю от нетерпения ее увидеть. Я слушала его с раскрытым ртом. Неужели кто-то приложил немалые усилия, чтобы заставить меня считать себя человеком? «Зачем?»